Это было состояние, в котором он по рассказам часто находился. Это нечто вроде каталепсии, состояние, вероятно, родственное магнетическому сомнамбулизму. В этом состоянии Сократ совершенно умирал для чувственного сознания. Это физическое освобождение внутреннего абстрактного «я» от конкретного телесного бытия индивидуума представляет собою внешнее доказательство того, как глубока была совершавшаяся в нем внутренняя работа духа. В его лице мы видим вообще обращение сознания вовнутрь, которое в нем – Как в первом, явившем пример такого обращения, существовало антропологически, между тем, как позднее оно сделалось привычкой. Другой поход он проделал в Беотии где у Делиона, находившегося недалеко от моря и принадлежавшего афинянам маленького укрепления, Афинине дали неудачное, но не имевшее большого значения сражение. Здесь спас Сократ другого своего любимца — Ксенофонта. Он увидел во время бегства, что Ксенофонт, потерявший коня, лежал раненый на земле. Сократ взвалил его к себе на плечи и понес его, отбиваясь вместе с тем с величайшим спокойствием и присутствием духа от преследовавших его врагов. Наконец, у Амфиполиса, находившегося в Эдониде, у Стремонского залива, он проделал свой последний поход. Он занимал также различные гражданские должности. Когда существовавшее до того времени в Афинах демократическое государственное устройство было уничтожено лакедомонянами, и вместо него был ими введен повсюду аристократический и даже тиранический образ правления, причем они отчасти сами становились во главе правительства, Он был выбран членом совета, заменившего в качестве представительной корпорации народное собрание. Здесь он также отличился неизменной твердостью в своем сопротивлении воли тридцати тиранов, точно так же, как раньше выступал против воли народа там, где он считал это справедливым. Он именно был одним из присяжных в том судебном заседании, которое присудило к смертной казни десять военачальников за то, что выиграв в качестве адмиралов сражение у Аргинус. Они, вследствие поднявшейся бури, не убрали мертвых и не предали их погребению у берега, а также не воздвигли там трофеев, то есть, собственно говоря, за то, что они не удержали за собою поле битвы и таким образом создали видимость поражения». Один только Сократ не согласился с этим приговором и высказался в этом случае против народа при господстве демократии еще более определенно, чем против правителей. В наше время плохо приходится тому, который выступает против народа. Народ превосходен по своему уму, Все понимает и имеет только добрые намерения, а монархи, правительства, министры, само собой разумеется, ничего не понимают и желают и делают лишь дурное». Это были скорее случайные отношения к государству, в которые он вступал лишь ради исполнения обязательного для всех гражданского долга, не делая по своей собственной инициативе государственных дел своим главным занятием и не стремясь стать во главе государственных учреждений. Настоящим делом его жизни было философствование на этические темы с каждым человеком, встречавшимся ему на пути. Его философия, признававшая сущностью сознание как некое всеобщее, не представляла собою умозрительной философии в собственном смысле, а оставалась индивидуальным деянием. Она, однако, ставила себе цель совершить это индивидуальное деяние как общезначимое. Поэтому приходится говорить о его собственной индивидуальной жизни, о его безукоризненно благородном характере. Сократ по изображению писавших о нем, отличался бесконечным рядом добродетелей, служащих украшением жизни частного человека, и в этих его добродетелях мы должны видеть добродетели в собственном смысле слова, которые он силой своей воли превратил в привычки. Нужно при этом заметить, что у древних эти качества носили вообще характер добродетели в большей мере, чем у нас, потому что у древних... В их нравах вообще индивидуальность, как форма всеобщего, была представлена самой себе, так что в добродетели видели нечто большее, чем деяние индивидуальной воли, следовательно, своеобразие между тем, как у нас они в меньшей мере кажутся чем-то таким что должно быть вменено индивидууму в заслугу или иными словами, что представляет собою его своеобразное свершение, как именно дело отдельного лица. Мы привыкли рассматривать их скорее как нечто противоположное, как обязанность так как мы в большей мере обладаем сознанием всеобщего и признаем сущностью и обязанностью даже чисто индивидуальное, даже собственное внутреннее сознание. У нас поэтому добродетели на самом деле являются больше либо предрасположением, прирожденной чертой, либо носят характер всеобщего и необходимого вообще». У Сократа же они носят характер не нравов или прирожденной черты или необходимости, а самостоятельно выработанного качества. Известно, что его наружность указывала, что от природы он был человеком с отвратительными низкими страстями, но что, как сказал сам Сократ, он их обуздал. Он жил среди своих сограждан и стоит перед нами, как один из тех великих пластических характеров, вылитых из одного куска, какие мы привыкли видеть в ту эпоху, как завершенное классическое произведение искусства, само себя поднявшее на эту высоту. Такие личности не созданы природой а самостоятельно сделали себя тем, чем они были. Они стали тем, чем они хотели быть, и остались верными этому своему стремлению до конца жизни. Отличительной чертой произведения искусства в собственном смысле является то, что в нем выводится какая-то идея, Воплощается характер, так что каждая черточка определяется этой идеей, этим характером. Будучи таковым, произведение искусства с одной стороны жизненно и с другой прекрасно, так как высшая красота именно и состоит в совершеннейшем развитии всех сторон индивидуальности согласно одному внутреннему принципу. Такими произведениями искусства являются великие люди той эпохи. Величайшей пластической личностью, как государственный человек, был Перикл, и его окружали, словно звезды, Софокл, Фукидит, Сократ и так далее». Все они развили свою индивидуальность, придав ей своеобразный характер, являвшийся господствующей чертой их существа и проходящим красной нитью через всю их жизнь единым началом. Перикл жил всецело для одной только цели — для того, чтобы быть государственным человеком. Плутарх сообщает о нем, что с того времени, как он посвятил себя государственным делам, он ни разу больше не смеялся и не посетил ни одного пира.